Рассказ об Абу-Ль-Хасане и Прокаженном Рассказываю также, что Абу-Ль-Хасан сукновал, говорил, «Я часто ходил в Мекку, да увеличит Аллах славу ее, и люди ходили за мной следом, так как я знал дорогу и помнил водопои. И случилось в некий год, что я захотел достигнуть священного храма Аллаха и посетить могилу пророка его, молитва над ним и привет» и сказал про себя, — Я знаю дорогу и пойду один. И я шел, пока не дошел до Аль-Кадисии. Я вступил туда и вошел в мечеть, и увидел там прокаженного, который сидел в михрабе. И, увидев меня, прокаженный сказал, — О, Абуль-Хасан, я прошу разрешения сопутствовать тебе в Мекку. И я подумал, я бежал от спутников, как же я буду сопутствовать прокаженному? «Я не буду сопутствовать никому», — сказал я потом, и этот человек промолчал. А когда наступило утро, я пошел по дороге один и оставался одиноким, пока не достиг Алякабы. И я вошел в мечеть и, войдя туда, увидел в михрабе прокаженного. Слава Аллаху, — подумал я, — как это он пришел сюда раньше меня. И прокаженный поднял ко мне голову и улыбнулся и сказал, «О, Абуль Хасан, делается для слабого то, чему девица сильный». И я провел эту ночь в недоумении из-за того, что увидел, а на утро я пошел по дороге один. И дойдя до арафата, я направился в мечеть, и вдруг вижу, этот человек сидит в михрабе. И я бросился к нему и воскликнул: О, господин, прошу тебя мне сопутствовать! И принялся целовать им ноги. Но прокаженный сказал: Нет мне к этому пути. И я начал плакать и рыдать, когда сопутствовать ему стало для меня запретно. И прокаженный сказал мне: Считай это ничтожным. Бесполезно тебе плакать. И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речь. 482 ночь. Когда же настала 482 ночь, она сказала Дошло до меня о счастливый царь, что Абуль Хасан говорил Когда я увидел, что прокаженный сидит в михрабе, я бросился к нему и воскликнул: О господин! Прошу тебя мне сопутствовать, и принялся целовать ему ноги. Но прокаженный сказал, нет мне к этому пути. И я принялся плакать и рыдать, когда сопутствовать ему стало для меня запретно. Прокаженный сказал, считай это ничтожным, бесполезно тебе плакать и проливать слезы, и затем произнес такие стихи. Ты плачешь о дальности, но в дальности ты виной, и просишь ответа ты, когда невозможен Ты видел болезнь мою и внешний недуга, знак, и молвил, хворает он, ни взад, ни вперед не идет. Не видишь ли ты, что Аллах, велик и славен он, дает своей милостью все то, чего просит раб? Коль был бы подобен я тому, что увидел глаз, и тело хворало бы так сильно, как кажется, а пищи со мною нет, с бы мог дойти до места, куда идут к владыке людей послы, то есть у меня Творец, чьи милости скрыты все и нет ему равного, спастись от него нельзя. Иди же ты с миром и оставь чужеземца ты, изгнанник, когда один единый лишь друг ему. И я ушел от него, и всякий раз, как я после этого приходил на привал, я видел, что он опережал меня. А когда я достигал медины след прокаженного от меня скрылся, и исчезли слухи о нем. И я встретил Абу-Езида Бестамского и Абу-Бекра Аш-Шибли и нескольких шейхов, и рассказал им мою историю, и пожаловался им на то, что со мной случилось, и они сказали, не бывать тому, чтобы ты получил после этого возможность ему сопутствовать. Это Абу-Джафар прокаженный, во имя кого просят облака о дожде, и почему благословению бывают приняты молитвы. И когда я услышал от них эти слова, увеличилось мое стремление его встретить, и я стал просить Аллаха, чтобы он свел меня с ним. И когда я стоял на Арафате, вдруг кто-то потянул меня сзади, и я повернулся, и вижу это тот человек. И, увидав его, я испустил великий крик и упал, покрытый беспамятством, а очнувшись, я не нашел этого человека. И усилилась из-за этого моя тоска, и тесны сделались для меня дороги, и я стал просить Аллаха Великого, чтобы дал он мне его увидеть. И прошло лишь немного дней, и вдруг он потянул меня сзади, и когда я обернулся к нему, он сказал... «Заклинаю тебя, подойди ко мне и попроси о том, что тебе нужно». И я попросил его, чтобы он помолился обо мне тремя молитвами. Первое — о том, чтобы Аллах сделал для меня любезной бедность. Второе — чтобы я не засыпал, имея определенный достаток. И третье — чтобы дал мне Аллах взглянуть на его благородный лик. И он совершил для меня эти три молитвы и скрылся. И Аллах внял его молитвам. Во-первых, Аллах сделал бедность мою любезной, и, клянусь Аллахом, ничто в мире мне не более любезно, чем она. И, во-вторых, я уже столько-то лет не проводил ночь, имея определенный достаток, но при этом Аллах не заставлял меня терпеть нужду ни в чем. И поистине я надеюсь, что Аллах не спошлет мне исполнение и третьей молитвы, и услышит ее так же, как услышал раньше обе другие. Он ведь великодушен и всемилостив. Да помилует Аллах того, кто сказал... Факир украшен молитвами и достоинством, а Джон лишь в тряпке и лохмотья. Бледный лик его украшения, ведь случается, что бледным кругом лик луны украшен. Изнурен Факир долгим бдением в часы ночей, и слезы льет из глаз своих обильно, и друг ему в дому его поминание и беседуют ночами с ним всесильный. Факира просит о помощи всяк ищущий, и также все животные и птицы. Ради бедного посылает Бог испытания, его милостью струя дождей не сходит. Коль попросит он, чтоб присек Аллах беды горькие, то погиб обидчик, и смерть найдет насильник. Все создания больны болезнью тяжкою, и он их врач, заботливый и щедрый. Его лик сияет, коль взглянешь ты на лицо его, станет чистым сердце, и свет его блеснет там, о, стремящийся покинуть их. Не зная их. Отделен от них тяжкой ношей ты, несчастный. Ты надеешься с сими вместе быть, но закован ты. От желания отдален ты тяжкой ношей. Если знал бы ты их достоинство, ты внял бы им. Из-за них былил из глаз ты слез потоки. Людям с насморком ведь цветов не нюхать. Поистине одежде цену знает лишь посредник так спеши к владыке проси его сближение быть может рог твое поддержит рвение отдохнешь тогда от вражды людей чрезмерной ты получивший то что желаешь ты и любишь его милость обширна ведь для просящего и он господь единый покоритель